Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша — Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Сыны Раамы — Шева и Дидан. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится — Сильный зверолов, как Немрод пред Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Синаар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехавафир, Калах. Ирисен между Ниневией и между Калахом — это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Леговим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне, и Кафтарим. От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, и Евусей, Амарей, Гиргисей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей. Цимарей и Химофей Впоследствии племена ханаанские рассеялись И были пределы хананеев От Сидона к Герару до Газы Отсюда к Содому, Гаморе, Адме И Циваиму до Лаши Это сыны хамовы По племенам их, по языкам их В землях их, в народах Были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иафетовика. Сыны Сима, Елам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам, сыны Арама, Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацармавефа, Иераха, Гадарама, Узала, Диклу, Авала, Авимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Иабава.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 От них распространились народы по земле после потопа.